Володя Лебедев так и не понял. Хоть и смог отыскать для шефа такую информацию, правда, с большим трудом. Допросить Сокина Игорь Васильевич решил у него дома. В привычной для Бориса Дмитриевича обстановки. Да и побитые жигулисты или рядом с подъездом. Следователь, который вел дело, дал согласие на то, чтобы допросить Бориса Дмитриевича и на то, чтобы провести осмотр его автомобиля. А Сокин был дома один. Когда он открыл дверь, Корнилов, несмотря на то, что в прихожей было темновато, сразу вспомнил этого приятного с мягкими манерами человека и почувствовал, что хозяин тоже узнал его. Корнилов из уголовного розыска представился Игорь Васильевич. Я вам звонил полчаса назад. Да, да, закивал Сокин торопливо Игорю Васильевичу широким жестом, показав куда-то вглубь квартиры. «Проходите, пожалуйста». И в этот момент увидел позади полковника еще двух человек, Лебедева и Эксперта. «Вы не один?» Борис Дмитриевич насторожился. «У нас есть разрешение провести осмотр, а потом и техническую экспертизу вашей автомашины», сказал Корнинов. «Давайте сначала займемся ею, а потом мы с вами побеседуем». Он сделал паузу и добавил чтобы уж не было никаких недомолвок. «Следователь поручил мне допросить вас». Сокин пожал плечами, хотел что-то спросить, но не спросил. Молча похлопал рукой по карманам, вытащил ключи, протянул Корнилову. Ключи были на красивом брелоке, по форме похожем на серебряный рубль. Корнилов с интересом покрутил брелок в руке. На сильно попёртом кружке был изображён бегущий мужчина — А по периметру написано: «В "Здоровом теле, здоровый дух". Мы обязаны сделать осмотр машины в вашем присутствии, сказал Игорь Васильевич, возвращая Сокину ключи. На лице Бориса Дмитриевича появилось страдальческое выражение. Осматривать перед самым домом? Что соседи подумают? А что не могут подумать? Ободряюще смят мусы «И Ещё одна комиссия оценивает. Причиненный машине ущерб. «Ну что ж, пойдемте», — вяло согласился Осокин. Он уже вышел на площадку и хотел захлопнуть дверь, но в нерешительности остановился. «У меня на кухне газ не выключен». Корнилов кивнул. Борис Дмитриевич вошел в квартиру, демонстративно оставил дверь на спашку и тут же вернулся. Погасил в прихожей свет, и они неторопливо спустились по лестнице вниз. А Сокин сдернул с «Жигулей» чехол, открыл и хотел поднять капот. Корнилов остановил его. «Откройте багажник». Борис Дмитриевич раскрутил алюминиевый провод, которым наспех кое-как было прикручена после аварии крышка багажника. «Николай Михайлович...» «Наш эксперт», — кивнул Корнилов на Коршунова. «Он с вашего разрешения осмотрится в багажнике». А Сокин пожал плечами. «Приступайте», — сказал Корнилов. Методично, предмет за предметом. Вынимал Коршунов содержимое багажника и раскладывал на брезенте. Лебедев помогал ему доставать запаску, инструмент, раскладные стульчики. Корнилов стоял в стороне и следил за действиями своих сотрудников. Коршунов хорошо знал, что ищет. Он считался в управлении одним из лучших экспертов-криминалистов. «Вы меня узнали?» — спросил у Игоря Васильевича Осокин. Корнилов кивнул и заметил, как поразовели у Осокина щеки. Но Борис Дмитриевич тут же справился со своим смущением и взглянул Корнилову прямо в глаза. Вы не подумайте ничего плохого. На рыбалке я потерял записку с вашим адресом. Это была старая история. Корнилов последним поездом приехал на Варшавский вокзал, Сиверской, где гостил несколько дней у матери и брата. Метро уже не работало, такси шли в парк. Корнилов проголосовал, и какой-то сердобольный частник остановил рядом с ним свой москвич. «До Кировского не подбросите?» — спросил Игорь Васильевич. Шофер кивнул на сиденье рядом с собой. В руках у Корнилова была удочка, удобнейшая из удобных. Удочка разборная, из трех частей, легкая бамбуковая удочка — который он очень любил. В дороге они разговорились с водителем рыбалки, звали водителя Борис Дмитриевич. Он рассказал, что едет сейчас на дачу. Завтра к нему заглянет старый приятель, они тоже пойдут ловить рыбу на заливе, да только удочки для приятеля он не успел запастись. "Могу одолжить", сделал широкий жест Корнилов, но с отдачей. "Это моя любимая, самая добычливая". Водитель обрадовался, — Вот уж не знаешь, где найдешь, — сказал он с искренней благодарностью. — Послезавтра я вам ее завезу.